Глава девятая. «Расплачешься?» — гнусно ну, ухмыляясь, снова повторил свой вопрос Задира, обращаясь к Мефодию. «Сам сейчас будешь плакать! Выпердыш!» — буквально выплюнул Мефодий. «Что?» Уставились на него все присутствующие. А Задира и вовсе потерял дар речи от неожиданности. «Ты еще векнул!» «Пердыш!» — Дышь, повторил Мефодий, его нижняя губа затряслась. То ли от страха, то ли от гнева. Я, честно говоря, так и не понял, но взгляд старосты однозначно изменился. В нём появилась искорка некоего безумия. Правда, учитывая обстоятельства, ему хана. Тут даже я вряд ли чем-то смогу ему помочь. После таких слов, как правило, приходится отвечать. «А ну иди сюда! Ща я тебя учить уму-разуму буду!» По итогу Александр Орлов, так звали бойца, вызвал его на поединок. На кулаках, без ножей, магического оружия. Мефодий не отказался от боя, достал из кармана своего костюма белую перчатку и с силой швырнул ее в Орлова. «Не может быть!» — кричали одни. «Да ну нахер!» — поддерживали их другие. В общем, от происходящего все были в шоке, включая и меня тоже. Никто не ожидал, что Мефодий вообще способен на подобное. Что это за неописуемая смелость? Хотя всем было очевидно, из него сейчас выбьют всю дурь. Самоуверенный фрик позволил себе кинуть перчатку в наследника рода повыше. И... не попал. Перчатка пролетела всего метр и упала чуть ли не перед его ногами. Толпа тут же взорвалась хохотом, а Александр улыбнулся. Он понимал, что такого слабака быстро вырубит, получит свои деньги и, довольный собой, пойдет самоутверждаться дальше. Однако он тоже достал перчатку и не поленился пройти эти три метра до победы и влепить ему ею же пощечину. А плюха была такой звонкой, что, как мне показалось, даже у меня в ушах зазвенело. Я встал в первые ряды, готовясь вытаскивать бледный труп старосты, и в этот же момент люди принялись делать ставки. Естественно, буквально все были уверены в быстром исходе и ставили не просто на Орлова, а на то, что он уложит Мефодия меньше, чем за минуту. Другие надеялись, что староста продержится чуть дольше. И лишь единицы, видимо, только из-за азарта, ставили на самого Мефодия. Орлов снял с себя пиджак, расстегнул на груди рубашку, показывая толпе, где присутствовали в том числе и девчонки, ровный рельеф юношеских мышц. Не качок, но и не дрищ, такой спортивный середняк. А когда все же снял рубашку, то показал всем окружающим татуировку Орла во всю спину. Это заставило публику закричать еще громче. Мефодий же просто снял пиджак, аккуратно сложил его и положил на землю рядом с собой. Достал из кармана брюк какой-то блокнот, бережно его положил на сложенный пиджак и злобно зыркнул на Орлова, а затем... Достал очки из нагрудного кармана рубашки, маленькие такие, больше походящие на женские. «Правильно, убирай их!» — расхохотался Орлов, разминая плечи. «Выродок!» — сплюнув на землю, прокричал Орлов. «Интеллигент чертов! Сейчас я тебе популярно объясню, как таким, как ты, следует разговаривать с такими, как я!» И он просто сорвался с места, чем удивил меня. Ведь не было команды старта. Не было свистка или выстрела для начала боя. Орлов просто рванул на Мефодия, сжимая кулаки. Размашистый удар в лицо был такой силы, что я аж зубы сжал. Примерно понимая, что только что испытал этот староста, но... ни хрена себе!» — кто-то прокричал у толпы. «Да не может быть!» «Мало!» — Орлов смотрел настоящего на месте Мефодия с глазами полными удивления. «Ты... чё?» «Нет, Мефодий не упал, как ожидали многие. Могло даже показаться, что он и вовсе не шелохнулся от удара хотя это было не так староста просто продолжил стоять на своем месте и пялиться на противника взглядом полным безумия. орлов слегка попятился назад но после быстро взял себя в руки и резко ударил ногой прямо в челюсть мефодия тот перекрутился через себя и упал лицом в землю толпа замолчала, видимо ожидала что все теперь точно все мефодий победа больше не поднимется но «Та ну хрен пробормотал я, не веря своим глазам. Тихоня просто встал, растирая рукой щеку. Я явно видел, как у него голова дернулась после падения. Он точно должен был отключиться от такого сотрясения. Боже, да что с ним не так? Мефодий молча поднялся с земли, отряхнулся от пыли и встал, чуть вытягивая голову вперед. Словно просил получить еще раз. Орлов был красным от ярости, это видели все, а кровавая месиво на месте аккуратненького личика студента ухмылялась, словно просила добавки. Боец ринулся на Мефодия и серией коротких ударов заставлял голову того болтаться как болванчик. В конечном итоге сильным ударом ноги в грудь он вновь заставил старосту отлететь от себя. Но на сей раз Мефодий приземлился затылком звук удара об землю был громким что говорило о жестоком приземлении после этого орлов поднял руки вверх в победном кличе а затем громко спросил ну что управился за одну минуту 55 секунд недовольно ответил ставочник а затем поднялся мефодий твою мать минута Хреб лохмыкнул тот. «Минута уже прошла?» А если бы не я и еще парочка студентов, Орлов бы просто убил его. Я не знаю, каким образом этот долбанный псих вообще стоял на ногах, но это было достойно уважения. Жаль только, что у него не был развит инстинкт самосохранения. Когда я и другие встали перед Мефодием, загораживая его от Орлова, готового его убить прямо здесь, Вышли и высшие аристократы, пытаясь удержать Орлова. Они приговаривали, убьешь психа, не стоит того. На чем, собственно говоря, все и закончилось. Разговорить этого бессмертного так и не получилось. Хотя вопросов было много, начиная от того, почему и как он не упал, и заканчивая его самочувствием. Он молча за 10 минут довёл меня до общежития, которое было какой-то скотобойней. Молча застыл у двери, развернулся и, не глядя на меня, пошёл по своим делам. К медику. Надеюсь. Оставил меня, в общем, около этой старой, длинной хибары. Я всё ещё был под впечатлением от увиденного и не сразу обратил, в какую задницу я попал. А вот когда посмотрел на здание... Здание мужского общежития номер три было выполнено из говна и палок. Стены все в трещинах, так что о надежности фундамента можно было смело забыть. Окна все грязные, стены серые липкие, а сама дверь, ну, скажем так, вора не сдержит. Одна сторона окон выходила на ту самую поляну, которая виднелась от главной двери, а вторая — на какой-то невзрачный парк. В нос тут же ударил стойкий запах сырости, чего-то стукшего и запах дешёвого одеколона. На прогнивших досках что-то пробежало, спотыкаясь об мои ботинки, и следом я услышал голоса где-то в этом тёмном коридоре. Пошёл на звук и через метров так 5-6 наткнулся на парочку невзрачных студентов с замызганными костюмами. Те даже не обратили на меня внимания. Продолжили обсуждать что-то непонятное мне. Про ментальные силы, какого-то там демона в ночи и прочую ересь. «Ребят, подскажите, где тут коменданта найти?» Те и не отреагировали на меня никак. Словно меня здесь и не было. Да, дружелюбием здесь и не пахло. Обошёл парнишек и просто пошёл прямо, мотая башкой в разные стороны. Потрескавшаяся краска на дверях не имела нанесённых цифр, названий табличек. Грубо говоря, мне даже не на что было ориентироваться, и я просто шёл вперёд, изучая двери по обе стороны этого длинного тёмного коридора. Удача улыбнулась мне сразу, как я дошёл до середины этого гадюшника, потому что глаза сами наткнулись на идеально окрашенную дверь. Такого здесь просто не было. Постучался, стуком открыл незапертую дверь и застыл, глядя на причудливого лысого старикашку в одних брюках и подтяжках на голое тело. «Эм», — начал я. «Извиняюсь, тут было незаперто. Бобров?» — спросил он старческим скрипучим голосом. «И константин?» «Верно», — обрадовался я, понимая, что меня ждали. «Мне сказали идти сюда, получать форму и ключи от комнаты». «Ключи?» Его серые глаза округлились от удивления. «Какие к черту ключи? Ты видел хоть одну замочную скважину на дверях здесь?» «Эм... нет». «Вот ты не неси чушь!» — гаркнул он, скрываясь за дверцей шкафа. Я не приходил в его обитель, и он в целом не звал. Покопался, что-то там пару раз выругался. Один раз выглянул из-за дверцы, чтобы оценить меня, а через пару мгновений вытащил маленький мешок. — Форма Академии, — протянул он его мне. — Погладишь в следующей жизни. А теперь проваливай. — А комната какая? Я принял из рук подарок судьбы, сморщив нос, от формы изрядно пованивала. Но мне, армейцу, не привыкать. Мне бы прилечь отдохнуть. В могиле отдохнешь, парировал старик. Эй, теперь пошел вон. Пожал плечами, понимая, что ничего он мне не скажет, и вышел обратно в коридор. Стоило мне покинуть его комнату, как он мне в спину выкрикнул. «Комната номер тринадцать». «Спасибо», — пробурчал себе под нос. «Здесь же все подписано, так понятно». «А, и еще, запомни», — неожиданно проговорил он. «Зовут меня Петрович, для всех причем». «Имени и фамилии нет, но меня все знают. Если нужно что-то достать или что-то принести за определенную плату, я достану. Хотя...» Он выглянул в коридор, дождался, пока я повернусь, и опять оценивающе посмотрел на меня и цокнул. «Что из себя взять-то, нищий?» как местные задолбали с этой фразой. Я вернулся в то место, откуда пришел. Парней там уже не было и в помине, так что начал отсчитывать от стены двери по обе стороны, делая себе пометки в голове относительно нумерации. Либо двери считались друг напротив друга, либо они шли нумерацией в одну сторону, ну, либо в другую. В общем, все три варианта нужно было проверить. Первый, самый простой, отсчитывать двери напротив друг друга оказался не тем. Я попал в комнатушку, где на двух кроватях лежало и сопело два студента. Не говоря ни слова, вернулся в коридор и пошел отсчитывать по левой от себя стороне. Удачи тут мне не улыбнулось, комнаты как таковой не было. А вместо кровати был полноценный склад матрасов. Третий вариант оказался верным. Одна кровать была занята чужими вещами, стена обклеена какими-то картинками, а вторая была без матраса и без прочих удобств. Туда я и скинул мешок с вещами, вернулся в комнату с матрасами и, не думая о последствиях, потащил один за собой. Вещей у меня не было от слова совсем, если не считать реликвию в кармане, так что опасаться за то, что у меня что-то стырит, не имело смысла. При кроватной тумбе нашел тюбик с зубной пастой, свежую щетку в упаковке. Спасибо этому чудесному месту за это и кусок мыла. Решил, что стоило бы перестирать форму, тем более, что Ковтунков упоминал об общей душевой. А учитывая, что сейчас, дай бог, за полдень, душевая должна быть свободна. Не думаю, что кто-то полезет с вопросами. Или кто-то выскажет свое недовольство, если я устрою пастирушки. Но мало ли, тут так не принято. Выстиранную форму я развесил на подоконнике. Окно, счастью, легко и со скрипом отворилось. Легкий ветерок тут же освежил комнату, убивая все неприятные запахи, а я же замер, наслаждаясь спокойным, необжигающим солнцем. Воспоминания, которые тут же забрели в мое сознание, напомнили мне о годах, проведенных в жаркой пустыне. Напомнила мне то адское пекло, выжигающее глаза солнца и общую картину войны. Наверное, это хорошо, что жизнь решила дать мне еще один шанс. Причину, почему я здесь, я все же найду. Я человек принципа и достаточно прямолинейный, так что разберемся. И с жизнью разберемся, и с этой странной болезнью. С некоторой надеждой, что форму никто не украдет с подоконника, я завалился на матрасик и закрыл глаза. Даже не заметил, что задремал. Но, однако, проснулся сразу от резкого чувства тревоги. Да ещё такого, что я не просто вскочил со скрипучей постели, так ещё и в боевую стойку встал. Закрыв лицо кулаками, я выставил левую ногу чуть вперёд, готовясь к выпаду, но... О! Напротив моей кровати сидел Мефодий Победа. Лицо было целым, словно над ним поколдовали, я бы даже сказал. А нет, не сказал, так оно и было. Лицо было целым и свежим, а магия, ей-богу. В общем, этот чертов псих сидел напротив, сложив руки на коленях и пялись на меня. От его взгляда было неуютно. Я бы даже сказал «слишком». Он ничего не говорил, даже не моргал, просто смотрел в одну точку. Проверяя свою догадку, что он под чем-то сделал шаг в сторону, думая, что он пялится в одну точку, но я ошибся, он следил за мной. Он изучал меня. «Твою же мать, кто ты такой?» Пытаясь разрядить обстановку, опустил кулаки и сел на матрас. «Быстро тебя подлечили?» — я первым заговорил. «К лекарем ходил или заклинание какое?» «Заклинаний не существует», — сухо парировал он. «Лекарь помог, хоть я и отказывался. Надо было накатать жалобу на этого Орлова». «Ух ты, какой твердолобый! Доказать кому-то что-то пытался!» Это чуть замялся я, ибо не мог выкинуть из головы последнюю встречу. Точнее, его итоговый внешний вид после драки. Не знал, что мы будем с тобой соседями. Никто не знает, где и с кем он будет жить. Опять же, без эмоций сказал он. Прошлый мой сосед почему-то предпочел удавиться. Чем жить рядом со мной? П почему? то Так, стоп, он же твердолобый. «Что, реально бывший сосед удавился? Ч чего?» С «Слушай, Мефодий», — забормотал я, — «а где, где учат такой стойкости?» Я опять замелся. «Пойми правильно, впервые вижу, чтобы после таких ударов человек мог стоять на ногах спокойно. Это что, техника какая-то?» «Нигде я не учился», — ответил он. «Это моя способность. Я всегда в сознании». Я даже не вижу сны, делаю вид, что сплю. Чёрт, да он реально с поехавшей кукухой. Вот же ж меня угораздила. Мой второй я считает тебя очень опасным. Тут же продолжил он. Говорит мне, что ты пришёл приносить беду нам. Кому нам? И какой второй ты? Он мне, разумеется, не ответил. Пошёл нести свою чушь дальше. Так что запомни, Константин Бобров. Я не сведу с тебя глаз. Помни это. Вот это уже больше походило на угрозу. Не сказать, что я опасался шизиков, но этого явно стоит опасаться. А затем он опять раскрыл рот, чтобы указать мне на мою промашку. Твоё решение оставить одежду сушиться на подоконнике беззалаберное». Он резко опустил руку в карман пиджака и достал оттуда очки. У нас воруют, как проклятые. Всё, что приколочено и не приколочено, тоже. Так что, если прямо сейчас ты выйдешь на улицу, у тебя ещё есть шанс не попасть под штраф от Петровича за потерю формы». Для меня это было как для быка тряпка. Сорвался со своей постели, но не через дверь и на выход, а напрямую, через окно. В грациозном прыжке перемахнул через небольшой кустарник и успел заметить силуэт метрах в 30 от меня, который явно быстро перебирал ножками удалялся. Рванул вслед за ним и за считанные мгновения догнал пухленького мальчуга, на которому по лицу не дашь набить и 15 лет. Более того, он не носил на себе форму академии и в целом имел какие-то знакомые черты лица. "Что хватаешься, балбесина?" огрызнулся тот, пытаясь вырваться из моей хватки. "Я всё дядя Петрович расскажу". "А, так вот на кого он так похож. Получается племянник нашего коменданта. А ворует зачем?" Подрядная организация, как обворовывать своих же постояльцев. Да я ему сам расскажу и покажу, что ты мелочь пузатая тут вытворяешь. Я только-только форму получил, а ты её спёр. Кому ты там что докажешь, а, прокажённый? Что-то меня этот пухляш бесить начал. Гордый такой, уверенный в своей безнаказанности. Ну что же... Есть же такая поговорка: не пойман не вор, а тут поймали с поличным. Да и думаю, Мефодий, если я укажу на него, подтвердит, что форму у меня спёрли. Схватил пухлого зауха и потащил за собой в сторону общежития, как какого-то щенка. Он пытался вырваться, но пальцы слишком сильно зажимали мочку его уха. Тут и гадалки ходить не нужно было, Оторву к чёртовой матери и никакой хирург не поможет. А здесь есть хирурги. Когда пацан завопил буквально уже у самого входа в общагу, к нам подошли трое парней. Не сказать, что высокие, не сказать, что особо сильные и крепкие на внешний вид. Но, однако, цифра на их эмблемах говорила мне только об одном. Их нужно избегать. К сожалению, они пришли по мою душу, и толстопузый мальчишка подкинул поленница в огонь. «А ну отпусти мальчика!» Грозный и властно сказал кудрявый брюнет с лицом, которого можно было бы вешать на рекламные щиты в моем бывшем городе. «Слышь меня, нищий!» Что у них за привычка? Нищий и нищие совсем на своем статусе помешались. «Он форму у меня украл», — парировал я, делая шаг вперед. «Вот, веду к его дяде объясняться». Но в ту же секунду парни оказались прямо передо мной, преграждая мне путь в общежитие. «Ты не понял нас?» Я внимательно присмотрелся к говоруну и понял, что все трое, как две капли воды, похожи. «Тройняшки, ей-богу, Ты отпусти парня. Он сам виноват. В последний раз попробовал мирно поговорить. Так что уйдите с дороги!» «Помогите!», Помогите! — истошно завопил мальчуган. «Он меня в комнату забрать хочет, что-то неприличное показать!» Но вот тут он палку перегнул. прямо основательно. И эти единички, кажется, вообще ни хера не поняли. Выпад кулака в мою сторону я предугадал. Увернулся, выпуская верещавшего пацана, который тут же бросил мешок и скрылся за дверью общаги. Второй удар пришёлся мне в спину. Парень передо мной растворился в воздухе. Чёрт, такие же, как и этот лекарь. Я отскочил в сторону и повернулся, чтобы посмотреть на нападающего и попробовать его задеть. Только его на месте-то и не было. Повернулся обратно и застал лишь одного пацана. Никого больше рядом не оказалось. «Тебе придется поплатиться за свои действия», — заговорил Брюнет. «Такому мусору, как ты, не место в стенах нашей академии». Наверное, это и стало последней каплей.